фьючер на пшеницу и поиск справедливой цены. Взглянем еще на один фьючерсный контракт. В США большое значение имеет мягкая краснозерная пшеница. Сеют ее осенью, что для многих американцев сюрприз. Называется озимая. Всю зиму она лежит в земле как покойничек, а ранней весной всходит. В начале лета уже собирают урожай. Мягкая краснозерная озимая пшеница очень хороша для печенья, хлопьев и кексов но для хлеба не очень подходит. Ну, то есть вполне себе прикольный и нужный сорт. Торгуется она в центах за бушель, это примерно 35 литров, то есть это мера объема, а не веса. Причем бушелями амеры измеряют только сыпучие продукты. Посмотрим на какой-нибудь график и увидим, что бушель весной 2011 года стоил 723 цента. Там тоже обычно сильная контанга, и цены на дальние фьючерсы дороже ближних на совсем дальний фьюч, на лето 2012 года, теряет контанго. Почему? Там может быть миллион факторов, но скорее всего будет урожай. То есть летом они соберут миллионы тонн зерна, а хранить зерно во время урожая – довольно дурацкая идея. Надо старые склады опустошить, поскрести по сусекам, подмести и завести туда новое. Поэтому трейдеры не ждут контанго во время будущего урожая. Получается, что у нас есть удобная ассоциация. Рынок фьючерсов – это рынок хранения, а цена фьючерса равна цене на спот, помноженной на ставку плюс стоимость хранения. Интересно, что часто у биржевых контрактов вообще нет текущей цены, потому что вся торговля идет на фьючерсах, но если мыслить абстрактно, можно посчитать цену любого фьючерса из спотовой. Если годовая ставка у нас 5%, а контракт исполняется через полтора года, тогда надо добавить к нашей цене 7,5% плюс хранение. Это называется справедливая оценка, потому что обычно фьючерсные цены должны вести себя согласно этой формуле. Поэтому обычная ситуация – это контанга, когда цены вырастают в будущем. Ведь чем дальше будущее, тем больше надо заплатить за использование денег и за хранение. Означает ли это, что нельзя заработать прибыль, покупая зерно под хранение? Ну типа заработаешь только ставку, потратив ту же ставку на организацию всей этой катавасии. Но если бы эта формула работала со стопроцентной точностью, конечно, никто бы из трейдеров не хранил зерно. С ходом времени, в смысле календарного времени, цена на фьючерс была бы все ближе с ценой спот, как раз из-за того, что срок хранения уменьшался бы, а процентная ставка рассчитывалась бы на все меньший и меньший срок. Давайте представим себе идеальный мир, где все урожаи происходят вовремя и катаклизмов не бывает тогда цена спот росла бы до даты сбора урожая, а потом сразу падала бы. Ведь кто-то должен хранить зерно до урожая, а это стоит денег. Потом каждое лето падала бы цена на озимую пшеницу и каждую осень на яровую, мир ее праху. Не было бы никакой неопределенности, на следующий год ситуация бы повторилась. Получается, что в идеальном мире цена на фьючи не менялась бы, была бы прямой как палка, понимаете о чем я? Если бы все всегда было по этой формуле, то цена бы просто повторяла спот с добавлением стоимости хранения и кредита. Чем дольше хранить, тем дальше цена от спота. В день урожая она бы совпала со спотом, то есть она была бы прямой горизонтальной линией от урожая до урожая, и мы всегда бы ее знали заранее. Но в реальности, конечно, такой зависимости нет. Мы живем не в идеальном мире. Я пока рассказывал о сельскохозяйственных фьючер, но есть рынок, который куда весомей сельхозпродукции сельхозпродукцией все это только началось, люди жили на фермах, торговали урожаями и все такое, семейная история про ферму и красную шапочку. Но потом к торгам подключились настоящие капиталисты.